Как не обидно будет читать эти строки военачальником великих домов? Но, несмотря на все их потуги, отличий в тактике ведения боевых действий с использованием магии между ними практически не существует. Тысячи лет назад ведущие умы создали фундаментальные, частично даже сверхсекретные, труды, безбожно воруя друг у друга расчеты и планы, по которым благодарные потомки и предпочитали выпускать друг другу кишки. В защиту современных военных теоретиков надо отметить, что велосипед в этом деле и вправду изобрести сложно. А посему примененная чудами осада Зеленого дома блестяще копировала план штурмовых мероприятий номер 4 из многотомного сочинения гениального стратега прошлого Урсула де Лагуна, В то же время люды, не и лукаво, отбивались в полном соответствии с действиями в условиях тактической блокады номер один, разработанными специально для подобных случаев еще две тысячи лет назад. Реальное магическое сражение, да еще и с использованием большого количества обычных войск, далеко от романтического духа колдовской дуэли. Выходя один на один, Маги способны действовать красиво, эстетично, способны играть со своим противником, демонстрируя все то, чего они лишены, будучи задействованными в плановых сражениях великих домов. По крайней мере, на начальном их этапе, потому как войска выстроенные в боевые порядки, размещенные на стенах, окопавшиеся у реки и так далее, должны быть надежно защищены. Этим занималась половина лучших колдунов каждой стороны. Соответственно, все милые достижения Человской технологии, как то пушки, гаубицы, мортиры, дальнобойные огнеметы, становились бесполезными. Снаряды взрывались в воздухе, едва соприкоснувшись с защитным полем. Огонь растворялся, и нанести ущерб врагу можно было исключительно в рукопашной схватке. Вторая половина магов — Пыталась пробить защиту соперника, как правило, безуспешно, стараясь помешать атакующей стороне ползти навстречу славе. И только потом, когда войска сталкивались лоб в лоб, освобожденные от скучных обязанностей маги, могли наконец-то проявить свои индивидуальные боевые качества. На практике это означало следующее. — Вперед, ублюдки! — «Каждая смерть удесятеряет священную ненависть!» Бичи десятников безжалостно гуляли по спинам низкорослых демонов. Особые бичи, стальные волокна которых были щедро пропитаны раствором золотого корня. Только эта жидкость могла вызвать боль у мертвых. «Азак тот идет!» Пролетел над полем боя древний боевой клич гиперборейцев. «Зеленый дом!» — рявкнули в ответ дружинники. «Смерть врагам!» Приставные лестницы откидывали или ломали, сбрасывая на них бетонные блоки. Щедро текла расплавленная смола и летели гранаты. Прорвавшихся на стены демонов встречали мечами. Разгоряченная Милана, отбросив изрубленный щит, билась в первых рядах, воодушевляя дружинников отчаянной храбростью. Стремительно перемещающаяся, виртуозно фехтующая блондинка успевала везде. Тяжелые удары ее, острой как бритва секиры, рассекали демонов от шеи до пояса. Молниеносные броски эльфийских стрел взрывали им головы, а яростный блеск огромных зеленых глаз заставлял тупых пехотинцев испытывать малознакомое чувство страха. Воевода-дочерей Журавля не знала усталости. Две феи непрерывно подпитывали ее магической энергией, но таких воинов у Зеленого дома было немного. Дружинникам, несмотря на активную помощь колдуний, становилось все труднее и труднее справляться с гиперборейцами. Все чаще они позволяли мертвым вырываться на стены, и все реже им удавалось сбросить их обратно. Тиццы вопреки всем усилиям засевших на башнях хожериц, по-прежнему пикировали на головы защитников, завязывая схватки в тылу и помогая демонам закрепляться на захваченных рубежах. Сражение постепенно, шаг за шагом, перемещалось со стен во внутренний двор Зеленого дома. Они смогут отбить штурм? — озабоченно спросил Сантьего. — Господа, э, мне нужны данные. — Мы стараемся, комиссар! — сквозь зубы ответил Тамир, пальцы которого лихорадочно стучали по клавиатуре. — Пока вероятность невелика. — Какая? — требовательно поинтересовался Сантьего. — Извините. В компьютер Кумара начали поступать новые данные. Доминго, медленно раскачивавшийся в углу, открыл затуманенные глаза. — — Сеслава выпустит резерв. Она испугалась. — Значит, они отобьются. Через несколько секунд отозвался Тамир. — Вероятность этого семьдесят четыре процента. Как только мы узнаем, кого она приберегла, на крайний случай, будут точные цифры. Сантьяго облегченно вздохнул. Доминго не ошибся. всеслава действительно испугалась разумеется, нелипким паническим страхом, от которого подгибаются ноги, на спине выступает холодный пот, а мысли путаются, как щупальца осьминога. Нет. Страх королевы был взвешен и обдуман. Это был расчетливый страховая начальника, понимающего, что поражение близко, как никогда, и настало время выложить на стол все карты, открыть все козыри, открыть первым Самое плохое, что может случиться в бою. Но иного выхода Всеслава не видела. Ее показное спокойствие перед лидерами вассальных семей было бравадой. Аналитики предупреждали, что битва будет жестокой и непредсказуемой, и Всеслава решилась. — Мечислав! Барон, спокойно стоящий в огромном холле дворца, поднял голову. — пара Фаворит слегка улыбнулся своей королеве и поднял тяжелый боевой топор. — Зеленый дом! Двери распахнулись, и во внутренний двор потекли дружинники домена-сокольники и треть дочерей журавля, последнее, что оставалось у всеславы. — Откатываются? — Почему они откатываются? Гюнтер злобно посмотрел на Эллигора. Королева выпустила резерв, — хладнокровно ответил гипербореец наблюдая, как сбрасывают со стен мертвых демонов. — Но ведь мы почти прорвались! — Почти не считается. — Почти это значит, что твои ублюдки уже были во внутреннем дворе! — Если бы здесь был хотя бы десяток командоров войны, мои ублюдки уже были бы в самом дворце. — Вызывай резерв! — Вызывай резерв! — Сейчас в этом нет необходимости, — спокойно ответил гипербореец. — Перестроим порядки, почитаем потери, тогда и решим, кто нам нужен. — Проклятая тварь! — взвился мастер войны. — Немедленно выводи резерв! Гюнтер хотел победы. Страстно хотел. Покоритель Зеленого дома, величайший герой в истории Ордена. Но у Элигора были свои планы на ход боевых действий. — Если Гамори выполнит свою задачу, нам не нужно будет брать дворец. Краснокожий сплюнул. — По крайней мере, сейчас. И жестом позвал к себе гарниста. — Сыграй переговоры. Затем ступай к стенам и сообщи людям, что мы хотим собрать убитых. Пусть не стреляют. Опомнившийся капитан гвардии отошел в сторону и, вытащив из кармана тоненькую пипетку, закапал в глаза бесцветную жидкость. Аннавод вопросительно посмотрел на Эллигора. Тот кивнул и едва слышно прошептал. — Золотой корень! Аннавод хмыкнул, почесал одну из своих бородавок и вспомнил. — Кстати, тут прибегал гонец. Вас с Гюнтером срочно вызывают в замок! — Зачем? — Не знаю, рыцари не любят много болтать с тварями-кадав. — Ладно, — помолчав решил Элигор, — за главного останешься ты. Дурсону передай, что мне не понравились его действия. Раньше он воевал лучше. И смотри в оба. Если люди прорвут осаду, твою кровь не вернет даже Азактот. — Не учи меня, Красный! — насмешливо отозвался Аннабот и тут же спросил. — наш штурм ходить? — Один раз, после короткого раздумья, решил Краснокожий. — Чтобы люди не скучали. Но особо не усердствуй, покроши побольше дружинников и отступай. — Понятно. Аннабот снова почесал бородавку. — Слушай, Элигор, ты уже спал с наложницами? — Стасмит, — хмыкнул Краснокожий. — А Лась? — отказала. — Она всегда была стервой! — вздохнул жабообразный. — Слушай, передай Тасмит, что я буду счастлив, если она соберется проинспектировать войска! — Думаю, ей понравится эта мысль. Отбились. Милана бережно поставила секиру на пол и устало присела на стул. Отбились. «Пока отбились», — угрюмо уточнил Мечислав. «Это оказалось сложнее, чем мы предполагали», — признала королева. «Если бы рыцари ввели в действие свой резерв, они бы захватили дворец?» «А, может, у них нет резерва?» — предположила воевода дочерей журавля. «А вряд ли они сумели вытащить из глубокого бестерия слишком много войск». Барон пожал плечами. — Они могли выставить гвардию? — Но почему-то не захотели, — задумчиво добавила Милана. — Почему? Королева посмотрела на обессиленную воеводу и вздохнула. — Милана, займись проверкой войск. Я хочу знать, сколько мы потеряли. Перегруппируй дружины и напомни жрицам, что источник должен давать максимум энергии. — Да, Ваше Величество. — Мечислав, собери баронов. Пусть они поднимают всех своих дружинников. Абсолютно всех. Через полчаса мне нужно понимание, на какие резервы мы можем рассчитывать. — Хорошо. Барон поднялся на ноги. — Я попробую договориться с навами, — тихо сказала Всеслава. — Без них нам... Не устоять. Она рассеянно поднесла руку к виску, словно вспомнив нечто важное, и пробормотала. Бьяна прервала связь. Надо узнать, что случилось с морянами.